«Даже летчеры будут в более выгодном положении. Они ведь живут по ту сторону моста, на том же берегу, где расположен Блэк Оук и вся остальная цивилизация. Проезжая мимо, мы осмотрели земли летчеров. Их дом уже заливает», — заметил отец, «хотя так далеко мы видеть не могли, но урожай у них точно погиб». Ближе к городу на полях были видны мексиканцы, хотя и не так много, как раньше. Мы остановили пикап возле кооператива и вошли внутрь. В задней части комнаты сидели несколько мрачных фермеров, пили кофе и обсуждали свои проблемы. Отец дал мне 5 центов на Кока-Колу, а сам присоединился к беседующим. «Вы еще собираете?» — спросил его один из них. «Понемногу». «А как речка?» Разлилась вчера ночью. До рассвета залила больше, чем полмили. Нижние сорок пропали. Все минутным молчанием выразили свое сочувствие при столь трагическом известии. Все смотрели в пол и явно жалели нас. Я теперь еще сильнее ненавидел фермерское дело. «Река вроде бы еще держится», — заметил еще один. «От нас до нее далеко», — ответил отец, «но надолго ее не хватит». Все закивали в ответ, как бы разделяя его мнение. «У кого еще реки вышли из берегов?» — спросил отец. «Я слыхал, у триплетов залило двадцать акров. Вроде бы дирк-рик разлилась, но сам не видел», — сообщил один из фермеров. «Все речки выходят из берегов. Вода идет на поля», — добавил другой. «И в Сент-Франсис поступает слишком много воды». Опять воцарилось молчание. Все обдумывали положение с речками и усиливавшимся напором воды. «Кому-нибудь нужны мексиканцы?» — спросил в конце концов отец. «У меня их девять человек, и им нечего делать. Они уже готовы домой возвращаться». А про десятого какие слухи? «Никаких. Уехал и ладно. И вообще не до него теперь. Рикс знает нескольких фермеров на севере, заблает виллам. Они могут взять мексиканцев. А где Рикс?» «Скоро вернется». Люди с гор уезжали теперь целыми группами так что разговор перескочил на них и на мексиканцев. Исход рабочей силы стал еще одним свидетельством того, что урожай погиб. Мрачное настроение в задней части правления кооператива стало еще более подавленным, так что я вышел оттуда и направился к Перл в надежде выключить у нее рулет. Но лавка попы и Перл оказалась закрытой, такое на моей памяти было впервые. Надпись на двери гласила что они открыты с девяти до шести с понедельника по пятницу и с девяти до 9 по субботам. В воскресенье они не работали, но это и так понятно. Мистер Спарки Дилан, механик из Тексако, подошел ко мне сзади и сообщил, до 9 не откроется. «А сколько сейчас?» – спросил я. 8:20. Я еще никогда не приезжал в Блэк Оук в столь ранний час. Я бросил взгляд вдоль Мейн-стрит, ту и в другую сторону, не зная, куда теперь направиться. Решил зайти в аптеку, где в задней части стоял сатуратор содовый. К ней я и направлялся, когда услышал шум моторов. С юга, с нашей стороны округа, приближались два грузовика. Это явно были люди с гор, они возвращались к себе домой, и их имущество было высоко навалено в кузовы и привязано к бортам. Семейство в первом грузовике – Вполне могло сойти за спруилов. Тинейджеры точно так же сидели на старом матрасе и грустно рассматривали магазины, мимо которых они проезжали.